Дрезден, ГДР, 19 февраля 1989 года С утра генерал был не в духе. Николай сразу это понял. В таких случаях лучше всего прикинуться ветошью и не отсвечивать, а то навтыкают в взыскание и не вытащишь потом. Генерал был мрачнее тучи все утро, а уже после обеда, когда они ехали в Берлин по делам, он вдруг сказал «останови машину». На трассе останавливаться было нельзя. На Николай подал сигнал, остановился и включил аварийку. Военная «Волга» с черными номерами. Не тронут. — Ты, Ирину Альбертовну и Злату иосифовна по магазинам возил? — Так точно. — Не так точничай. — Зло сказал генерал. — Чем они платили? Как? — Я не видел. Они сами с продавцами договаривались. Я только принеси по Грузи. — Значит, не видел. Повисло молчание. — Случилось что-то? — Вадим Андреевич. Осмелел Николай, генерал скривился. Пришла бумажка. Из народной милиции сигнал. Ирину поймали на станции метро с каким-то спекулянтом. С полной сумкой валюты. Это злато. Ее на это подбило. Генерал посмотрел на Николая. Был женат? Нет. И правильно. А если соберешься, смотри внимательно на тещу. Но не на рожу и на ж... А на то, чем она живет. «Поехали!» В Берлине маршрут был известен. Министерство обороны, потом главный политический штаб. У штаба генерал посмотрел на часы. «Свободен. До 19. «Спасибо». Генерал не отреагировал, он уже печатал шаг, направляясь к зданию. Стойкий, оловянный солдатик. Николай отъехал на соседнюю улицу. Рядом с визгом тормозного «Шкода». «Садись». Пассажир из «Шкоды» перебежал за руль «Волги». «Именно перебежал». Если он машину разобьет, не переживай, цела будет твоя лайба. Шкода рванула с места, набирая скорость. Куда мы? Увидишь. Резкий поворот, они выскочили на проспект. Ближе ли дальше? Бросил Аслан в рацию. Сто метров перед тобой. Волга, белая. Принял. Аслан немного сбросил газ. Видишь, Волга впереди. В ней твой шеф. Интересные дела. Бросил машину. Зачем? «Вот и нам интересно, зачем?» Николай смотрел во все глаза на «Волгу». Частным лицам она не продается. Это представительская машина здесь. Выше нее только «Татра» и «Вольво», которые положены министром и членом политбюро. Машина, кстати, старая, 24-я, и сзади шторки на стекле. Аслан снова взялся за рацию. «Двенадцатый. Где ты?» «Прямо за тобой. Занимай наше место». «Есть». И «Шкода» начала смещаться в сторону. «Куда он едет, вы знаете?» «Официально к бабе, а не...» Шкода, покрутившись еще по берлинским улицам, встала в каком-то проволоке. Аслан кивнул назад. «Переодевайся. Быстро. Шматьек, кстати, себе оставишь. Тебе еще пригодится». Николай начал переодеваться. Рубашка, костюм, похожий на те, которые шили нашим олимпийцам. Костюмы нашим олимпийцам шили действительно в ГДР. Первоначально заказ выполнила фабрика «Большевичка» но кто-то из организаторов Олимпиады-80 посмотрел на примерку, выругался и сказал, что похоже на концлагерную униформу, и срочно закупили партию костюмов в ГДР. Значок непонятно что обозначающий. Что за значок? Члена компартии Анголы. Давай. Вполне могло быть и так. Это сигнал для наружников я свой, правда не слишком профессиональный, потому что одинаковые значки может заметить и контрнаблюдение. Вдвоем они оставили Шкоду, прогулочным шагом пошли по переулку, свернули. Аслан явно знал, куда шел. А дома тут были старые, еще времен Рейха, уцелевшие или отремонтированные. Николай знал, что они отличаются тем, что один туалет с душем на этаж. Но кухня своя, как в наших малосемейках. Тогда это считалось нормально. Смотри внимательно. Куда? Сейчас увидишь. Мимо пронеслась «Волева», причем необычная для ГДР-240, а 740, которые только что закупили большой партией МИД СССР, управ делами ЦК и пара других организаций. Остановился у порога какой-то мужик, он был за рулем, без водителя ездил, скорым шагом прошагал в подъезд. Было заметно, что он одет совсем не здешний, костюм было видно хотя бы по его качеству. Дальше по улице стояла «Волга» со шторками на заднем стекле. «Как бы не Лондон. Видал?» «Кто это?» «Полковник Кауфман. Командующий брать шафт с полицай. Полиция постоянной постоянная готовность. Это что-то вроде внутренних войск», — Николай вспомнил. «Вадим Андреевич сегодня сказал, что Ирину Альбертовну поймали на станции метро с каким-то спекулянтом при обмене валюты. Какая-то бумага пришла. Может, пытается договориться, чтобы проблем не было? Интересно. Пошли». С Басяным они встретились уже на другой квартире. Это была намного старее. Расположена она была в старой четырехэтажке, без лифта. На стене у двери была нецензурная антисоветская надпись, небольшая по размеру. Аслан, увидев это, ухмыльнулся. «Видишь, ошибка. Слове, суки? Ну? Значит, здесь пока безопасно. Если бы ошибки не было, идти сюда было бы нельзя. Значит, явка провалена». Басин встретил в большой комнате гостиной, выставил на стол чешское пиво. Приличное пиво экспортное. Жигулевская рядом с ним не стояла. Как, по-твоему, сказал он, Воловцев живет посредством? Николай начал вспоминать: личный водитель и адъютант видят многое. Думаю, да, сказал он, ничего такого у него нет. А на какие деньги тогда его супруга и теща закупаются в магазинах? На свои я слышал их разговоры. Злата Иосифовна работает в торговле. Басен кивнул. «Да, мы это проверяли. Она заместитель главного бухгалтера торга. Но ее реальный вес в торговле намного выше. Она и не главный бухгалтер, потому что не хочет отвечать. Проверка в БХСС ничего не дала. Но тут, наверное, надо само БХСС трясти. Они занимаются распределением дефицита. Мебель, гарнитуры, люстры». — Много получают товары из стран социалистического содружества. Он приходит контейнерами по несколько товарных мест в поезде. Что может приходить вместе с такими контейнерами, подлинно, неизвестно. — Товарищ полковник, в чем все-таки подозревается Половцев? — Ишь какой! — Басин допил пива. Да если бы мы могли ответить на этот вопрос, половина проблем была бы решена. Не можем. — Тогда почему его не переведут отсюда? «По трем причинам. Первое подозрение — это все же подозрение, и не более того. Армия — не милиция, тут ни доверие, ни повод для увольнения. Пусть переведут. Не перебивай старших. Второе. Половцев — отличный планировщик, штабист, таких мало. Работу он знает, прошел все ступени. На кого его заменять? Обстановка, сам знаешь, нездоровая, того и гляди, начнется». — И третье. Не дело лейтенантом, маршалам указывать. — Понял? — Николай встал. — Так точно. — Раз вскочил, сходи до холодильника, там еще есть пиво. Николай сходил до холодильника, там было еще пиво, но уже местное бутылочное. — Как, по-твоему, у товарища генерала много местных вещей? Николай припомнил. — Да не больше, чем у всех. Пара костюмов на выход, ботинки штатские пара. Ну, сорочки, белье, может быть. А западногерманских гриондик там ничего нет. Телевизор у него в коттедже советский. А вещей в коттедже много. До того, как Злата Иосифовна приехала, как у всех было, лишнего ничего. Злоупотребляет меньше остальных. Басин посмотрел на Аслана. — Ты сказал? — Аслан кивнул. Супруга генерала имеет какие-то контакты с полковником Петровским, они встречались и не раз. А полковник Стази Петровский — человек интересный. Не он ни с кем просто так не встречается, ни с ним никто просто так не встречается. Через него и его управление идут огромные суммы валюте, иностранные вещи, причем не сумками, а контейнерами, машинами, поездами». Вся обстановка на дачах местных партийных бонз руководство штази от него в обмен. Например, как тебе такой сюжет? В ФРГ остро стоит проблема мусора. И не просто мусора, а отходов, в том числе и опасных. Страна небольшая, выделяют землю под полигоны. Так вот, ГДР и ФРГ заключили секретный договор, по которому ГДР принимает эти отходы за хорошие деньги. Но эти отходы мало того, что принять, надо еще и разместить, захоронить. И желательно, чтобы никто ничего не знал и не бросалось в глаза, чтобы лишние люди не совались. Как думаешь, где можно захоронить так, чтобы и не совался никто, и чтобы все было сделано без сучка, без задоринки? Думай, думай. Неужели на наших полигонах? Понял Николай. Молодец. Именно. А если еще и привлечь наши войска РХБЗ, самые мощные во всей советской армии? Это преступление? «Скорее, серьезное злоупотребление, но тут вопрос в другом. Если немцы делают такие вот дела и с ними вдоль наши генералы, что будет? Если к ним приедет мат и попросит оказать и другие услуги, что будет?» Немецкая военная разведка, пришедшая на смену Абверу. Басин требовательно посмотрел на Николая. «Ты расслабился, признай, так точно». «Предатель никогда не выглядит как предатель, иначе бы предателей не было. Обычно предатель тот, про которого в жизни не подумаешь, и мотивы обычно такие, про какие не подумаешь, понял?» «Что надо делать, товарищ полковник?» «То же, что и раньше, и не искать оправданий. Пропустишь Аслана, когда генерала на месте не будет. Проведем спецтехмероприятие. Иди». «Что говорили про спецтехмероприятие?» «Послушаем твоего шефа!» — Аслан лихо управлял машиной. «Хотя вряд ли, что это даст. Он не такой дурак, чтобы...» «Когда?» «Когда оборудование придет». Они остановились на том же месте. «Иди, лицо попроще сделай». Оказавшись за рулем «Волги», Николай задумался. Все вписывалось за исключением одного утреннего разговора в машине. Виновность генерала в предательстве он верить не хотел. Когда ехали обратно, от генерала пахло спиртным.